Ключи от счастья. А солнечные зайцы все прыгали и прыгали. Один забрался ей в нос и долго там возился, устраиваясь поудобнее. Она чихнула, тряхнула головой, и солнечный заяц переместился на щеку. Крыша соседнего дома горела так, будто на нее вылили подсолнечное масло и поставили на открытый огонь. Она высунулась из окна, и попыталась вдохнуть раскаленный воздух. Двор со всеми своей песочницами, скамеечками, чахлыми кустиками и красным жестяным грибом, утыканным белыми горошками, лежал внизу, как детский рисунок, выброшенный с верхнего этажа. Мир вдруг крутанулся, встал на дыбы и развалился на части. «Калейдоскоп?» — подумала она. «Такой калейдоскоп?» в виде картонной подзерной трубы. Она недавно купила Ваське маленькому. Тот целыми днями вертел его в руках и пялился на цветные осколки, думаю, что в конце концов досмотрится до какой-нибудь осмысленной картинки. Она-то считала эту игрушку совершенно бессмысленной. Никакой картинки калейдоскоп показывать не собирался. В общем, сплошной обман, как ни крути. Но Васька маленький, очень ныл, и Васька большой тоже смотрел жалобными детскими глазами. «Если родится сын, назовём Васькой», сказал он в их первый медовый месяц. Первый, потому что медовых месяцев у них было потом много. «А если дочь?» — спросила она. «Дочь тоже Васькой», — подумав, ответил он. Она вцепилась в подоконник. Пальцы как будто закоченели и никак не хотели разжиматься. По спине пробежала струйка холодного пота, к горлу подкатила тошнота. Внизу бабуля Федотова выкликала внука. Бабуля Федотова — это было что-то определенное и осязаемое, постоянная величина, безусловный признак стабильности. Ничего не изменилось. Бабуля Федотова выкликает внука — Утром она встретилась ею у лифта. Ой, сказала бабуля, а вы уже из магазина, а ваши спят еще, и когда вы только успеваете? Она засмеялась и кивнула. Она действительно бежала из магазина, и первая вставала, и никогда не опаздывала, и все успевала. И сейчас она поднимется наверх, откроет рассохшуюся деревянную дверь в рыбьей чешуе облупившейся краски. На цыпочках проберётся в кухню, поставит в холодильник бутылку можайского молока и посидит минут пять, покурит. Потом бухнет на огонь огромный чайник и пойдет будить своих. «Вставайте», — скажет она им, «вставайте, лентяи!» и потреплет по волосам, сначала одного, потом другого. Она бухнула на огонь огромный чайник и пошла будить своих. «Вставайте!» — громко сказала она. «Вставайте, лентяи!» И потрепала Ваську маленького по волосам. Васька вскочил с диким индейским криком, будто и не спал вовсе. Выпрыгнул из кровати и помчался в ванную, свалив по дороге стул. Она вошла в спальню и села на край широкого дивана. Муж лежал поперек, укрывшись с головой простынёй. «Эй!» — позвала она. «Вставать сегодня будем?» — он замычал, привычным натренированным движением схватил её руку и прижал к губам. «Будем, будем», — пробормотал он. Он всегда так бормотал и мычал, и прижимал ей руку к губам, и спал поперек дивана, натянув на голову простыню. Каждое утро, садясь на край постели, она знала, как он будет это делать — Она всё о нём знала. еще с той первой сухумской ночи, которую они провели на чужом дворе под инжиром. Тот падал им на головы, они смеялись, пытались укрыться под толстыми махровыми пляжными полотенцами, а утром собирали огромные треснувшие инжирины и запихивали друг другу в рот. Они были приторно-сладкими и очень кожаными. «Это наш первый супружеский завтрак». Важно, сказала она и надкусила сочный плод. Как ты думаешь, мы теперь совсем взрослые? Инжерина крякнула, лопнула и потекла по подбородку липким соком. В том сухумском дворе они провели свой первый медовый месяц. У чудных грузинских стариков была снята комнатушка по рублю за ночь, в которой стояли раскладушка и один стул. Раскладушка им досталась костистая а комнатушка душная, и смысла в ней не было никакого. Они вытаскивали одеяло на улицу и спали прямо под своим инжиром. Водопровода в доме не было, канализации тоже. Зато море шумело в двух шагах. Они шли к нему садом, заросшим какими-то странными, огромными, дикими анилиновыми цветами. Она этих цветов боялась и не разрешала рвать. По вечерам ночь рассыпала в саду светлячков. Они шли к морю, ориентируясь на их свет, плавали по лунной дорожке и по светлячкам возвращались обратно. Однажды он посадил ей одного в волосы. «Это тебе подарок», — сказал он, — «ко дню рождения сына. Обычно дарят кольца, а я светлячка». «Какого сына?» — засмеялась она. Ну будет же у нас когда-нибудь сын. Назовем его Васькой, ладно?» «А если дочь?» «Дочь тоже Васькой», — подумав, ответил он. С Васькой она познакомилась самым комичным образом. Шла по Аничкову мосту, пищала себе подно старую песенку. «Ленинград, Ленинград, ля-ля-ля, ля-ля-ля, Летний сад, летний сад, ля-ля-ля, ля-ля-ля». И вдруг полетела со стертых скользких ступенек. В этом полете Васька ее и подхватил. Она увидела круглые голубые глаза, круглую розовую физиономию и круглую голову с пухом цепляющих волос. «Больно?» — спросила физиономия и потащила ее во двор Аничкого дворца. «Я сейчас, сейчас, на скамеечку. Я тут знаю, я тут в шахматы играла, во дворце пионеров, вот так, осторожненько!» бормотала физиономия. Потом она куда-то делась и появилась снова минут через пять с охапкой бинтов. Оказалось, бегала на ту сторону Невского в аптеку. Нога была упакована в бинты, физиономия топталась рядом. «Давайте я вас домой отведу», — предложила физиономия и протянула круглую мягкую руку. «Василий!» — и солидно откашлялся. На следующий день они отправились на прогулку в летний сад. «Вы не бойтесь, мы ходить не будем, мы на скамеечке посидим», — заверил ее бдительный Василий. «Я вас с другом своим познакомлю». Когда друг поднялся ей навстречу, она вздрогнула и попятилась. Потом задрала голову и поглядела в небо. Друг маячил где-то на уровне верхушек деревьев. Василий суетился сбоку, пытался их познакомить. Совал круглую мягкую ладонь то одному, то другому. «Васька!» — сказал друг глубоким басом. «Ты не в фокусе!» И Васька пропал. На свадьбе Васька выступал в качестве свидетеля. «Ты как думаешь, Васька с твоей или с моей стороны должен быть?» спросил ее друг, теперь уже будущий муж. «Пусть будет с твоей», — разрешила она. «Он тебя лучше знает». «А к тебе лучше относятся усмехнулся будущий муж. Они помолчали, как по команде уставились друг на друга, и открыли рот. «Тогда с обеих», — сказали хором, и расхохотались. Она отняла руку от его губ, сдернула простыню и шлепнула его по спине. «Давай уже, подымайся!» и пошла на кухню. охо хо, -хо нюшки-хо-хо, концлагерь на дому, никакой жалости к мыслящей единице!» бормотал он, плетясь сзади. Доплелся до ванны, распахнул дверь, в ванной на табуретке спал Васька маленький. Она рассеянно разливала чай. Из ванной доносились крики, визги, стоны, плеск воды и даже один весьма ощутимый шлепок. «Господи, что у них там происходит?» — подумала она. И уже двинулась в их сторону, но тут они сами выкатились ей навстречу в мокрых трусах и со следами зубной пасты на физиономиях. Она стояла в дверях кухни и, улыбаясь, смотрела на них. «Ты чего, мам?» Спросил Васька маленький. Чего смеешься? Ничего я не смеюсь. Давай пейте свои чаи кофеи, натягивайте штаны и выметайтесь. У меня, между прочим, сегодня выходной, если кто не в курсе. Я, между прочим, от вас отдохнуть хочу. Все понятно? Все понятно. Есть выметаться. Они взяли под козырек, выдули по чашке чаю и вымились. А она пошла застилать кровати. В комнате Васьки маленького был чудовищный кавардак. Она вытащила из постели рваный носок, два засохших камка жвачки, гаечный ключ, хоккейную шайбу, безухого плюшевого зайца и раздавленный киндер-сюрприз. Потом подобрала с полугрязные штаны, смахнула с письменного стола футбольный мяч и вытащила на свет Божий учебник русского языка, засунутый за батарею Марья Ванна Кошка-Дранна. Было написано поперек обложки с широким красным фломастерным размахом. Она бросила учебник на стол и наткнулась взглядом на камень. Камень был удивительный. Море прорыло в нем множество ходов, лазеек и норок, спрятало в них ракушки и мелкие камушки, превратив серый кулак булыжников в пригоршню, полную сюрпризов. Ракушки высовывались на свет круглыми ребристыми, любопытными боками, но ни одна из них за 15 лет не выпала из своего гнезда. Она взяла камень в руки, потрясла его, и он отозвался легким шелестящим звуком. Ей всегда казалось, что там внутри ракушки разговаривают друг с другом. Они нашли его ночью на берегу моря в свой первый медовый месяц. В их сухумском домике никогда ничего не менялось. Так они его и называли, наш сухумский домик. Сколько лет они туда ездили? Пять, шесть? Нет, точно пять. Все 150 отпускных дней, проведенных в нашем сухумском домике, слились в один жаркий день, и инжир был все тот же и гладко струганный стол под ним, и одеяло на дворе и раскладушка и светлячки, и странные цветы, и компания. «Моисей Семёнович с супругой Клавой». Моисей Семёнович был жилистый, кривоногий и кривоносый еврей темно коричневого цвета, а Клава — небелая русская красавица, эдакая бело-розовая пастила. Когда она сидела на пляже под китайским зонтиком в своем ярком цветастом купальнике, темпераментные сухумские мужчины в черных костюмах, застегнутых на все пуговицы — крахмальных белых рубашках и галстуках, толпились вокруг и цокали языками. Они специально для этого приходили на пляж. Моисей Семёныч нервничал, суетился, отгонял их, как птиц, мелкими взмахами рук. «Кыш, кыш, поди, поди!» И пытался укрыть Клаву полотенцем, но она его скидывала. Мужчины цокали. Моисей Семёныч хмуро собирал сумки и уводил Клаву домой. Клава плыла по саду под китайским зонтиком, и казалось, что это плывет по воздуху огромный дикий анилиновый цветок, случайно спорхнувший со своего могучего стебля. «Нет, вы мне скажите!» — горячился Моисей Семёныч, сидя вечером под инжиром со стаканчиком красного вина. «Что за манера такая? Таскаться на пляж в пиджаках! Им что, не жарко?» «Нет, вы скажите, не жарко! А вы хотите, чтобы они голыми таскались?» Лениво спрашивал кто-то из-за стола. Мулечка вскакивала, хваталась за щеки и убегала в дом. Юлечка бежала за ней. Юлечка была девушка 55 лет. Она курила крепкие мужские папиросы, говорила басом, и ухаживала за Мулечкой. Мулечка тоже была девушка, только 53 лет. Нежное создание. Когда-то, лет 30 назад, она пережила на этом берегу, усеянном острыми камнями, любовь. Любовь быстро испарилась, то ли уехала, то ли переключилась на более интересный объект, но Мулечка поранилась навсегда. И с тех пор каждый год предавалась сладостным воспоминаниям, бродя по скалистым берегам среди репейника и козьего навоза. Юлечка с Мулечкой носили длинные мешковатые платья, делающие их похожими на монашек, и круглые пионерские панамки, глубоко нахлобученные на седоватые стрижечки. За глаза их называли «опёнками». Моисей Семёнович в приватной беседе как-то поведал, что Юлечка с Мулечкой сразу после получения аттестата зрелости прошли процедуру мумификации. И если кому-нибудь удастся подойти к ним поближе и отклупнуть от открытой части тела кусочек сухой копчёной древесинки, то его можно будет сдать в музей за большие деньги как свидетельство исторического открытия. Петр Спиридонович... Профессор Московского университета, заслуженный, между прочим, биолог и доктор наук, хмыкал, улыбался в усы, покачивал белоснежной головой и опрокидывал в себя полстакана красного вина. Его жена Верунька распахивала голубенькие глазенки и ахала, поскольку была наивная, верила всему, что ей говорили. Мужа своего звала Дедулечкой и была младше его на... Впрочем, это неважно. А девушка с винным именем Изабелла... Нет, девушки с винным именем Изабелла тогда еще не было. Она появилась потом, в их последний, кажется, год. Да, точно, в последний. «Ты вот что, милая!» — вталкивал Веруньки Моисей Семёныч. «Ты этому Склифосовскому на глаза лучше не попадайся!» и показывал глазами на хибарку где квартировал одинокий и интересный, по мнению Клавы и Веруньки, хирург из Петербурга. Он приезжал в наш сухумский домик с определенными целями, которых сильно опасались Моисея Семёныча и Петр Спиридонович. С садовой общественностью на связь не выходил и проводил вечера в прибрежных ресторанчиках. Верунька слушала Моисея Семёныча, распахивала глазенки и ахала. Потом задумывалась и спрашивала Робка. «А почему?» «Потому что, милая, у таких как он, с собой всегда неплохая музычка, хороший коньяк и отличная пальпация». Верунька ничего не понимала, но кивала. Хирург взялся за нее голыми руками в первый же вечер. «Вас ведь, кажется, Верой зовут?» задушевно спросил он. «Да», — пролепетала Верунька. «Любите ли вы джаз, Вера?» — спросил хирург. «Не знаю. Наверное», — промямлила Верунька. «Я мог бы вам поставить чудные записи. У меня с собой неплохая музыка, хороший коньяк и отличная пальпация!» — выпалила Верунька, еще больше округляя глаза. Хирург залился каким-то невероятным химически лиловым цветом, как будто окунулся в ведро с масляной краской, резко развернулся и ушёл в свою хибарку. Она засмеялась, вспоминая все эти курортные глупости, разнеженно поцеловала камень и положила его на Васькин стол. Когда Васька маленький еще жил в коляске, камень работал погремушкой. Получалось, что он вырос под ракушкиной сказки. Сваська у них долго не выходила. Если родится сын, назовем Васькой, сказал он. А если дочь? спросила она. Дочь тоже Васькой, подумав, ответил он. Но никакого в Ваське пять лет не было, а на шестой появился. Они, когда ехали в наш сухумский домик, уже знали, что теперь их не двое, а трое. Еще знали, что едут сюда последний раз. То есть, может быть, и не последний, даже наверняка не последний, но под инжиром им долго не сидеть. И красного вина не пить. И не ловить светлячков среди странных диковинных цветов. И не таскать по вечерам одеяло во двор. И не бегать на пляж, заварённый кукурузой, которую орденоносец и дед пятнадцати внуков Вахтанг Иларионович Габуния Каждый день ровно в 12 часов выносит в корзинке из дома и, щедро посыпав солью, раздает страждущим курортникам просто так, бесплатно. Им и малыгу не есть, и не бегать по вечерам на танцы в соседний студенческий лагерь. Однажды ночью они брели с танцев по шоссе домой и вдруг застыли, Задрав головы и глядя в сухумское небо, похожее на круто сваренный черный турецкий кофе, "Смотри", сказал он. "Анело, по небу медленно и как-то очень важно летел крупный светлячок. Даже не светлячок, светляк величиной с хороший мужской кулак. Он пересек линию пляжа, чуть-чуть повисел на верхушке кипариса, поглазел на их макушки и не спеша удалился в горы". «Да брось ты!» — засмеялась она. «Какое НЛО! Обычный спутник!» А через день в какой-то центральной газете появилась заметка. Такого-то числа жители и отдыхающие Черноморского побережья могли наблюдать. «Это мы могли наблюдать!» — гордо заявил он. «И главное, видели!» А на танцы они в последний год и так не ходили. Всю беременность ей было стыдно. Стыдно синих кругов под глазами, взмокшего бледного лба, задравшейся на животе юбки. Стыдно, что нету сил по утрам встать и сварить кофе, а вечером встать и поставить чайник. Стыдно распухших ног, не влезающих ни в одни приличные туфли. Стыдно каждые полчаса бегать в туалет и там сидеть на низкой пластмассовой табуретке, склонившись над унитазом, потому что стоять уже нет никакой мочи. Васька Большой приходил каждый день, вынимал ее из кровати и прогуливал под дождем. В ту осень дожди шли каждый день, а может, ей так казалось. Во всяком случае, она не помнила ни одного погожего дня. Так вот, Васька Большой приходил, вынимал ее из кровати и вел под дождь. «Да брось ты!» — вяло отмахивалась она, когда он впихивал ее в плащ. «Да брось ты, Васька, ей-богу!» «Занимался бы лучше своими делами». «Нет у меня своих дел», — невозмутимо отвечал Васька. «Только ваши остались». Своих дел у него действительно не было. Писалась какая-то невразумительная диссертация. Название Васька держал в секрете, но ей почему-то казалось, что, может, он и не помнит его. Название-то. Диссертация была ему нужна, чтобы волынить работу. Время от времени он на ней появлялся, Перекладывал на столе пару карандашей, останавливался посреди комнаты, стоял, заложив руки за спину и покачиваясь на носках, задумчиво глядел в потолок. Потом, как бы между прочим, как бы невзначай говорил в пустоту «Так, я, пожалуй, в библиотеку». М да. И уходил. Впихивал ее в старое бабушкиное вытертое пальто и вел под дождь. По вечерам они втроем сидели за чаем, вернее, двое сидели, а одна лежала. Лежа она видела из-за валика своего дивана две головы, и каждый раз поражалась, какие они разные. Одна круглая, на узких клетчатых плечах, все время была в движении, вертелась, клонилась то к одному, то к другому плечу, вытягивалась на тонкой шейке, встряхивала цеплячим пухом. Вторая — с густыми темными жесткими волосами, с какой-то упрямой монументальностью, возвышалась над высокой спинкой вольтеровского кресла, придвинутого к столу. Иногда головы вступали в пререкание. «Чёр не жухать!» — кричала цеплячья, чуть подвизгивая. «Сам ты жухаешь!» — невозмутимо отвечала тёмноволосая, спускаясь в басы. «Дети малые», — думала она, улыбаясь, и закрывала глаза. У этих двоих всегда была в запасе какая-нибудь недоигранная шахматная партия, которая тянулась годами. Совершенно никому, кстати говоря, не нужная. Но, доиграв ее, они смешивали фигуры и зачем-то начинали все заново. Ударение. Ей казалось, что они всю жизнь разыгрывают один и тот же гамбит, просто не знают других ходов, не умеют иначе переставлять фигуры. Еще ей казалось, что шахматы им нужны, чтобы обмениваться мыслями. Она подозревала их в телепатии. Потом, когда начался преферанс, телепатию отменили за ненадобностью. В картах они самовыражались вполне откровенно, а тут лишь чурни жухать», «сам ты жухаешь» — и все. «Где там можно жухать в шахматах?» — лениво думала она. Как-то спросила... Оказалось, они подозревают друг друга в воровстве фигур. Водился за ними такой грешок. Любили стыбрить из-под тишка королеву или какого-нибудь слона и улыбаться эток независимо, дескать, вас тут не стояло. В тот последний год в нашем сухумском домике, когда их было уже не двое, а трое, он и Моисея Семёныча подбил на шахматные безумства по гривеннику за партию. Моисей Семёныч почесал шоколадную лысину и согласился. Кончилось скандалом. Через десять минут Моисей Семёныч уже орал на весь двор, что «приличные люди так не поступают, или отдавайте пешку, или я возьму свои меры». Какие такие меры собирался брать Моисей Семёныч, и главное — где? Осталось тайной. А шахматы на этом закончились. Она тогда уже плохо себя чувствовала, вернее, вообще никак. Лежала целыми днями на раскладушке и пыталась дышать в открытое окно. Не получалось. Воздух вливался в лёгкие, как расплавленный свинец. Тяжкий, вязкий, горячий. По вечерам он вытаскивал ее вместе с раскладушкой во двор, под инжир. Она судорожно сворачивалась калачиком, подтягивая к подбородку простыню. Только бы никто ее не видел. А ведь раньше проводили под этим инжиром целые ночи, и было хорошо. Но тем летом ей уже все было стыдно. Она поднималась и брела обратно, в дом. Он нес за ней раскладушку, шел обратно. На их прежнем месте смеялись, и этот смех был ей почему-то неприятен. Однажды, когда небо вызвездило и воздух неожиданно полегчал, Она вышла из своего заточения, запрокинула голову и вдохнула полной грудью. Он сидел на лавочке за столом, спиной к ней, и курил. Она подошла, положила ладони ему на глаза и чмокнула в макушку. Он замычал, привычным движением взял ее руки и прижал к губам. Не отнимая их, она обошла лавочку и присела перед ним на корточки. «Эй!» сказала она. Давай, открывай глаза. Это я, твоя жена. Он медленно открыл глаза и с трудом сфокусировался на ее лице. Ты? удивленно спросил он. Ага, не узнал? Не узнал? Ты чего? Встала. За тобой? Пошли? Ну, пошли. В кустах что-то затрещало, мелькнула белая тень. Он вздрогнул. Что там? Там? не знаю. «Наверное, винная девушка Изабелла пробирается к Склифосовскому». «А что девушка Изабелла? Наведывается по ночам к Склифосовскому?» «Говорят. Спроси Моисей семёныч он тебе в подробностях расскажет». «Моисея Семёныча не могу. У нас с ним идеологические расхождения». «Идеологические расхождения на гривенник», — засмеялась она. «Кусты разошлись». И винная девушка выскочила прямо на них. Постояла, посмотрела и нырнула обратно. А они пошли спать. С тех пор они ни разу никого не видели: ни Моисея Семеновича с Клавой, ни Мулечку, ни Юлечку, ни Склифосовского, ни Веруньку, с Седовласом Петром Спиридоновичем, ни винную Изабелу. Впрочем, нет, с Моисеем Семёновичем и Клавой столкнулись как-то на Невском у севера. Они шли за пирожными, а Моисей Семёнович и Клава уже с ними. Поохали, поахали, пораспросили друг друга за житьё-бытьё, договорились встречаться, дружить с домами и разошлись навсегда. Еще она как-то налетела на Изабелу. в метро, на переходе, в толпе вдруг мелькнула знакомая фигура, выскочила прямо на нее, как тогда из кустов. Ноги длиннющие, какая-то немыслимая куртка с косообрезанным подолом. Маленькая головка на прямо поставленной высокой шее. «Изабелла!» — крикнула она. Неожиданно крикнула. «Что ей, Изабелла?» «Что она, Изабелле?» Пара встреч на излёте сухумской эпопеи. Моисей Семёныч с Клавой, Мулечка с Юлечкой. Эти все таки родные. А Изабелла, кто она им? Нет, не хотела она ее окликать. А вот окликнула. «Зачем?» «Изабелла!» Повторила она. Вы меня не узнаете? Нет, медленно ответила Изабела. Не узнаю. Ну как же, суху, Минжир, пять лет назад, неужели не помните? Засуетилась она. Зачем засуетилась? Нет, еще медленнее ответила Изабела. Не помню. Повернулась маленькая головка на высокой шее, глухой ворот, тоненькая цепочка. На цепочке виноградная гроздь, в ложбинке между ключиц, серебро, крошечные топазы, стекляшки, наверное. Винная девушка. «Извините», — пробормотала она, — «извините, я, наверное, ошиблась». «Наверное», — равнодушно ответила Изабела и нырнула в толпу. От этой встречи осталось какое-то странное мятое чувство. Она была уверена, что Изабелла ее узнала. Узнала? и не захотела узнавать, почему. Решила не разводить досужих разговоров, пустых, неинтересных воспоминаний. Ну и хорошо, ей самой не очень-то хотелось говорить со забелой и зачем окликала. «Ты знаешь», — сказала она вечером, когда они втроем сидели за чаем, он, она и четырёхлетний Васька маленький. «Я встретила старую знакомую». «Кого?» — уточнил он, перелистывая газету. Изабелу, помнишь, из Сухуми? Изабелу? Он сложил газету и повернулся к ней. Помню, конечно, а где ты ее встретила? В метро. Она меня не узнала, вернее, сделала вид, что не узнала. Глупости какие? Чего ей вид делать? Наверное, спешила, и просто не хотела останавливаться, о чем ей с тобой говорить? Ни о чем, согласилась она. Но мятое чувство осталось. Она встряхнула головой и быстро вышла из Васькиной комнаты. Можно, конечно, устроить день воспоминаний, но как тогда быть с уборкой, и обедом, и стиркой, и на почту надо, и вечером Васьки на уроки, и... И Изабелла к ее воспоминаниям уж точно не имеет никакого отношения, потому что винной девушки Изабеллы в ее жизни просто не было. Так, отпускной эпизод. «В дверь позвонили» и она бросилась открывать. Васька Большой ввалился в коридор и плюхнул на пол огромный грязный мешок. «Получай!» — выдохнул он, отчаянно глотая ртом воздух. «Картошка, рязанская, сухая, дешевая, говорят, хорошая, пощупай». Она пощупала. Картошка была такой, как и обещалась. «Чаю хочешь, Васька?» — спросила она. «Хочу». «А бублик?» «И бублик, и масло, и сыр, и колбасу, и котлету, и от супчика не откажусь». «Обойдёшься без супчика, иди мыть руки». Он долго возился в ванной и появился на пороге кухни вполне чистый и розовый. Продемонстрировал ладошки. Вверх-вниз. Вот ногти проинспектируйте, пожалуйста, и шею оцените, а уши. Не проверите ли уши?» Она хлопнула его по затылку, и он плюхнулся на табуретку, как давичий мешок с картошкой. Эх, Васька, Васька, вздохнула она. Совсем ты себя извел. Васька молчал, подтягивал к себе сахарницу. Ты, Васька, без пропитания, скоро с лица земли исчезнешь, и что я тогда делать буду? Кто мне на старости лет поднесет мешок с картошкой? Васька клал в чай пятую ложку сахара. Ты почему не женишься, Васька? Васька глазел в окно, болтая ложечкой в чае. Она отвернулась к плите, погремела сковородками и выдала ему разогретый бублик. Он взял бублик розовой рукой, и она засмеялась. Ты чего? Совсем ты не загораешь, Васька. Смотри, бублик загорели и тебя. Ну, ему положено он же из печки. А помнишь, как я звала вас Третий Интернационал, тогда в Сухуме? Ага, один черный, другой красный. А Васька маленький вообще желтый. А помнишь, как ты меня мазала сметаной от волдырей? Ага, а она вся впиталась без остатка. Может, ты ее слизывал втихаря? А как на утёс ходили, помнишь? А Васька маленький носился внизу по пляжу и искал жемчуг в ракушках. Янтарь. Он думал, что на море обязательно должен быть янтарь. А мы сверху смотрели, как он носится. И ты сказал... Что? «Нет, ничего не помню. Я тебе давно хотела сказать, Васька, если бы не ты, мы бы тогда на утёс не ходили и на Ваську не смотрели. Нас бы вообще не было, если бы ты не успел». «Брось, ладно. Так супчику не дашь?» «Не-а, не дам. Нету супчика. Вечером приходи». «Так я пошел. Иди». И он пошел, и она пошла в спальню. Быстро перетряхнула кровать, сняла белье, надела новое, смахнула тряпкой пыль и направилась к столу, заваленному одеждой. Он всегда сваливал одежду на стулья. Опять слонов по углам наставил. Раздражалась она, и он покорно шел разбирать кучи. Она завтра наваливал снова. Она сложила свитер, сунула его в шкаф и взялась за брюки. Брюки зазвенели и высыпали на пол пригоршни мелочи. Вечно он носил в карманах груду мелочи. Чёрт! Она медленно опустилась на пол и стала сгребать медики. Она помнила. Он стоял в дверях, засунув в карманы истиснутые кулаки. Кулаки прыгали, и ей казалось, что там в карманах их кто-то дергает за ниточки. Карманы звенели. Звон был какой-то неуместный, радостный, праздничный. Он лез ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молоточками вколачивался в затылок. Она закрыла глаза, но безжалостные молоточки продолжали колотить. Она ничего не слышала, кроме этого звона, и не видела. Под веками плавали страшные медные круги, похожие на капли раскаленного масла. Она подняла глаза и увидела, что его губы прыгают — Он пытался что-то сказать, звуки вырывались из горла, но не могли пробиться наружу сквозь эти прыгающие губы, совершенно синие. Чёрт, она сгребла мелочь и зажала ее в кулаке. Этот преферанс они затеяли случайно, просто встретились со старыми институтскими приятелями, говорить, видимо, было нечем, засели в карты. Васька Большой продулся в пух и прах. Опять по гривеннику играли смеялась она. Ты что? Васька делал большие глаза. Да я, да ты знаешь, сколько я проиграл? Он гордо вскидывал голову. Да ты представить себе не можешь. 25 рублей. Да, сумма впечатляет, соглашалась она. В следующую субботу решили отыграться. Так и пошло. Собирались у Васьки сугубо мужская компания. Женщины не допускались, спиртное не допускалось тоже чтобы не нарушать ясность мысли. Звонить не полагалось из тех же соображений, если только какое-то ЧП. А ЧП у нее никогда не случалось. Она и не звонила. И в тот день не позвонила бы, если бы случайно не заглянула в комнату к Ваське маленькому. Свет погасить, одеяло поправить. Васька бледно-голубого цвета лежал на спине, закатив глаза и не дышал. Она дотронулась до его плеча, Потом легонько потрясла, потом сильнее. Васька не шевелился. Она наклонилась к его лицу и услышала какой-то странный тоненький свист. «Зачем он свистит?» Растерянно подумала она и поняла, что это не свист, а Васькино дыхание. Дыхание было как ниточка с острой тонкой иглой на конце. Она беспомощно оглянулась, увидела на полу грязные брюки, мокрые носки и вспомнила. Вспомнила красные горячечные щеки лихорадочные глаза, потные волосенки, набухшие ранней весенние сыростью сапоги. Он ввалился в дом, кинул на пороге клюшку, рванул в кухню, выдул стакан воды и бросился обратно на улицу. «Не сметь! Домой! Немедленно домой! В ванну!» — закричала она, выскакивая за ним на лестничную клетку, но он ничего не слышал, уже несся вниз. Она бессмысленно тыкала в кнопки срывающимся пальцем, набирала чужие номера, что-то спрашивала, выслушивала ответы, снова тыкала, снова спрашивала, снова выслушивала. Чужие голоса говорили чужие слова. Наконец, голос Васьки Большого неторопливо сказал. «Алло, Васька!» — прошептала она и закричала, что есть мочи. «Васька!» Она сама не знала, к кому относится эта «Васька» к тому, кто лежал сейчас в соседней комнате с бледно-голубым лицом и игольчатым дыханием, или к тому, кто на другом конце провода еще не знал, что должен ее спасать. «Ты что? Что с тобой? Что случилось?» испугался Васька. «Где? Где? Дай!» Ей хотелось крикнуть «Быстрее, Васька, быстрее! Позови его к телефону!» Но сил не было даже на то, чтобы произнести имя. «Он уехал!» Растерянно проговорил Васька. «Полчаса назад. Да что случилось-то? Я приеду сейчас». «Не надо», — попыталась сказать она. «Не надо, Васька, не приезжай. Раз он выехал, значит, все в порядке». Но ничего не сказала. Потом она сидела на стуле, свесив руки между колен. Дверь стояла нараспашку, мимо сновали люди в белых халатах Носили взад вперед твердые пузатые чемоданы. И она удивлялась. «Зачем тут чемоданы? Кто уезжает? Или, может, приехал кто?» И Васька большой мелькал тут же среди белых халатов. Что-то им говорил, что-то показывал, что-то давал. И пробегал мимо неё, и опускался на колени, и о чем-то спрашивал, про какое-то одеяло, еще о чем-то, она не запомнила, и убегала опять, и снова опускался на колени и бормотал, бормотал. Что он бормотал, и гладил ей руки, и щеки, и волосы. А она сидела на стуле, свесив руки между колен и закрыв глаза, пока не услышала этот звон, радостный праздничный. Он лез ей в уши, отдавался в голове, серебряными безжалостными молоточками вколачивался в затылок. Она подняла глаза и увидела, как прыгают его губы, совершенно синие. «Да почему так долго?» — она шевельнула губами, и он ничего не услышал. Все стихло. Она лежала на диване в гостиной, а Васька маленький у себя. Он вздыхал во сне, причмокивал и постановал. Васька большой капал в рюмку какую-то пахучую темно-коричневую жидкость и вливал ей в рот. Она глотала, морщилась, откидывалась на подушке. «Ничего», — бормотал Васька, — «ничего, сейчас уснешь». Но она не спала. Лежала и смотрела на две головы, маячившие над диванным валиком, Круглую с цеплячим пухом, мотавшуюся над узкими клетчатыми плечиками, и темную, неподвижную, шерстяную. Светлая приближалась к темноволосой и что-то ей втолковывало. Темноволосая кивала, оборачивалась. Она видела блестящий, беспокойный взгляд и заставляла себя улыбаться. Все нормально, все нормально, все нормально. Не волнуйся, все прошло и больше не вернется. Головы расплывались, мешаясь желтым блином света на обоях. Она разлепляла непослушные веки, но те все тяжелели и тяжелели, наливаясь невыносимой каменной усталостью. «Ладно», — услышала она сквозь сон голос Васьки Большого, «я пошел, ты имей в виду». Летом поехали в наш сухумский домик, Первый раз за 10 лет Васьки поместились в хибарке, где когда-то жил Склифосовский, а они в своей комнатёнке с раскладушкой. Ничего не изменилось, тот же сад, заросший дикими странными цветами, тот же инжир, гладкоструганный, потемневший от времени стол и вахтанг Иларионович Габуния. Орденоносец и дед уже 18 внуков с корзинкой полной кукурузы, и лунная дорожка, и кизиловые кусты, и светлячки. Не было, конечно, ни Мулечки, ни Юлечки, ни Веруньки с Петром Спиридоновичем. Говорили, что Моисей Семёнович с Клавой приезжали месяц назад, но Клава ужасно растал с тела, и местные джентльмены в черных тройках и крахмальных рубашках больше не собирались на пляже, чтобы смотреть на нее и цокать языками. Моисей Семёнович был этим очень доволен. Чужие люди сидели по вечерам под их инжиром, и они не подсаживались к ним. Проходили мимо, вежливо улыбались, желали доброго вечера. Каждое утро шли на утес, расстилали одеяло, валялись, щурились лениво на солнечные брызги, также лениво перебрасывали словами, обедали огурцами и помидорами, завернутыми в лаваш. Время от времени поднимались, скатывались вниз на пляж, окунались в вялую кипяченую соленую воду, поднимались обратно, бросались на одеяло лицом вниз. Внизу Васька маленький, похожий на китайца, в острой верхой соломенной шляпе, желтый от загара искал свой жемчуг и янтарь. Васька большой обгорел до доволдырей, и она мазала его сметаной. Он вообще никогда толком не мог загореть, этот Васька. Не то что они. Два шоколадных негретенка в их разноцветной компании. «Три колор», — говорил Васька. «Третий интернационал», — поправляла она. Однажды стояли втроём на утесе и глядели, как Васька маленький ковыряется внизу со своими ракушками. «Как ты тогда успел, Васька?» — вдруг спросила она. В первый раз за все время спросила. Они никогда не говорили о... Они никогда ни о чем не говорили. «Как ты тогда успел?» «Никак», — воркнул Васька. Взял левака и отвернулся от неё. «Хорошо, хоть до тебя дозвонился», — пробормотал Васька себе под нос и положил руку ему на плечо. «Вечно так к телефону не подходишь». Он скинул Васькину руку и побежал вниз. Камни выскакивали из-под его босых ног, и их острые края, казалось, впивались ей прямо в грудь. Васька что-то сказал, а я не услышала. Подумала она и легла ничком на одеяло. Она разжала ладонь, и мелочь снова высыпалась на пол. Она сидела на полу и глядела, как на ладони наливается алой пульсирующей болью длинная кривая царапина. Вяло удивилась. Разгребла монетки. Ключ, притворившийся медиком, застенчиво лежал на полу. Очень маленький, очень блестящий, очень женский ключ. Сейчас юркнет под какой-нибудь пятак, и я его не найду». Подумала она, и в испуге, что ключ действительно куда-нибудь спрячется, схватилась за брелок. Сверкнули яркие винные искры. Медленно она поднесла ключ к глазам. Ближе, ближе, как будто зрение вдруг отказало ей. Красивый брелок, виноградная гроздь, серебро, крошечные топазы, стекляшки, наверное. Она поднялась с пола, подошла к открытому окну и попыталась вздохнуть. Воздух горячий и влажный, почти сухумский, медленно вливался в легкие. По спине пробежала струйка поту, к горлу подкатил комок. Солнечные зайчики настырно лезли в глаза. Она попыталась увернуться, но ничего не вышло, Зноем горела крыша соседнего дома. Двор лежал внизу, как детский рисунок, брошенный с верхнего этажа. Мир треснул и раскололся. Она сделала над собой усилие, собрала мир в единую картинку, оторвала от подоконника негнущиеся пальцы и двинулась к телефону. Сняла трубку, не глядя потыкала пальцем в кнопки. «Алло», — сказала трубка Васькиным голосом, — «ты же всё знал, Васька, правда, знал?» — спросила она мертвым голосом, — «никакого преферанса никогда не было, и сейчас нет. Он тогда опоздал, потому что ты до него дозвониться не мог. Ведь не мог, да? Он, наверное, трубку не берет, когда он там, у неё». «Ты не молчи, Васька! Ты что-нибудь скажи!» Но Васька молчал. Она видела его побелевшие пальцы, вцепившиеся в трубку. Круглое розовое лицо, застывшее, словно клоунская маска. Опустила трубку на рычаг, взяла брюки, валявшиеся на стуле, осторожно положила в карман ключ с виноградной гроздью, вышла из комнаты и закрыла дверь. Он пришел поздно, почти в десять. Васька маленький уже переделал все уроки, умял тарелку вареников с картошкой, посмотрел Тома и Джерри, со скандалом почистил зубы и теперь дочитывал в постели Гарри Поттера. «Эй!» — крикнул он, услышав, как в замке оборочается ключ. «Отец пришел, не слышишь, что ли?» Она вышла в коридор, прислонилась к дверному косяку и стала смотреть, как он снимает ботинки, сидя на корточках, и дёргая затянувшийся узелок. Темноволосая макушка вздрагивала и, кажется, даже чертыхалась. Она наклонилась и поцеловала его в эту сердитую макушку. Макушка повернулась, он поднял лицо и, улыбаясь, потянулся к ней. Она схватила его за уши и прижала к груди. Пойдем скорей, я тебя покормлю, сказала она. Вареники будешь? — замечал он, целуя ей грудь. Васька умел целую тарелку. Он тебя ждет, хочет что-то показать. Зайди к нему сейчас, а то он не уснет. — ответил он и потерся об нее носом. В субботу он ушел играть в преферанс. Васька большой принес мешок морковки. Пора было делать запасы на зиму.